В прошлой встрече у меня осталось ну, не совсем ясное понимание о женщине, ее мастерской, о доме. Я совсем не претендую именно на дом как жилье. А порядок в доме, естественно, видимо, женщина да, утверждает, но не утверждает, а соблюдает. И вот если мужчина, творец, в данном случае, если муж ремонтирует часы, везде на полках часы, А комната у нас 4 на 4, трое взрослых, маленький ребенок. Вот сейчас он еще в аккумуляторе везде работает. часы там просто. Мне как? Ждать, пока комната аккумуляторами теперь заполнится или как? Как мне вот быть? Ну, если в, в комнате начинает появляться в обилии инструменты, какие-то, связанные с мужчиной, с его деятельностью, угу. то так как женщина, ты стремящаяся служить мужчине, значит, ты учишься уважать его труд и приложить какой-то порядок, навести. Конечно, желательно тесно контактируя с мужчиной в этом случае, с его пониманием, отношением к чему-то, надо ли брать те часы, нужно ли там подвинуть их в какое-то другое место или нельзя это сделать это конечно согласовывать придется Ну, оно да, оно лежит месяц, два, потом я коробочку нахожу. Говорю, можно в эту коробочку? Ну, можно. Ну, вот сейчас у телевизора. Нормально, так. Телевизор. Если ты видишь, что все-таки в принципе оказывается, возможно, в коробочке складывать. Да. Ищи коробочку быстрее. Понятно. Быстрее разложишь по коробочкам, если у него пока тяму нет. Понятно. Их поискать. Ну, ищи тогда их. Значит, это главное возможно. Да, если понятно. он категорически не соглашался, в коробочке складывать. Это посложнее немножко. Хорошо. А так Спасибо. уже вариант поискать. Но тут действительно надо, надо будет согласовывать, конечно, с мужчиной. Просто самостоятельно двигать, как вздумается женщине, то, что связано с мужчиной, с его инструментами. Это будет часто вызывать неудовольствие, но да. нежелательно вот это трогать. Да. Спасибо. Ну, терпи. Ну. Но зато, если ты всегда находишься в уважении, восхищении его деятельностью, это этому так будет нужно... Когда ты говоришь, ой, и тут часики, какие замечательные они, а. Ой, что-то они в супе, правда. Ну, ну, наверное, нормально. Какие замечательные, как хорошо тикают они у нас в кастрюле. Коробочки. А, ну это, это... А, а если уже мужчина в коробочке сидит уже с своими часами, то, конечно, это уже о гармонии говорить сложно. Хотя и порядок в доме, но если мужчина под крышкой там где-то... Ну, это сейчас вы трогаете так, на что мне ответить будет нельзя. Но здесь вы будете внимательны, от этого очень-очень много зависит. Потому что мужчине важно дать разворачиваться так, как ему хочется в его творчестве. Очень важно. Другое дело, если он не умело разворачиваясь. Он создаёт какую-то дополнительную ненужную сложность. Но это мы можем порешать, рассмотреть это дополнительными какими-то вопросами, уже более точными, и порешать. Но по существу идти навстречу мужчине в его творчестве очень важно для женщины. Иначе мужчина начнет хереть. Если он не творит, если его все больше притесняет творчество, то, конечно, ему сложно будет расцветать как мужчине. Ему останется только ворчать, ругаться. Быть холодным во взаимоотношениях, то ничего не останется. То есть он будет гаснуть. Огонь творческий не горит. А когда он творит, он радуется сделанным. Это наполняет его, это вдохновляет его. Ему хочется делиться этой радостью. Он пробегает мимо жены, по нему пощипал, там как-то так покрутил, я поцеловал, так как-то пробегая. Но он живет, он, он дышит творчеством. И для него очень важно творить для мужчины. Поэтому эту живительность. Жилу не перекрывайте, не ограничивайте. Если приходится ограничивать, то пусть это будет какой-то исключительнейший момент, ну как без которого обойтись нельзя. Тогда мы идем на это ущемление интересов мужчины. Но если можно без этого обойтись, старайтесь это не, не трогать. Сживайтесь, учитесь любить этот его творческий беспорядок. Насколько можно в этом случае? Пробуйте навести порядок, ну, согласуйте, посмотрите. Ну, ведь для этого и дается время, когда вы живете друг с другом долгие какие-то годы. И вы изучаете, присматриваетесь и как-то универсально учитесь во всем этом, находясь, быть полезной. Ну, это школа.